Глава двадцать 22. Если бы Ерофей Ожогин был голливудским актером, он бы вряд ли пробился в высшую лигу, но и без работы точно не остался бы. Ему давали бы роли гангстеров не боссов преступных синдикатов, и не крестных отцов мафии. А шелупони на подхвате: сбегать, постоять на шухере, выбить пару зубов и тому подобное. Несмотря на свои шестьдесят пять миллиардные состояния, четыре судимости и недоказанную причастность к двум десяткам громких убийств по всему миру. Ерофей Дмитриевич на фотографии в досье выглядел облезлым и вечно голодным шакалёнком, готовым прибежать, откусить от чужого и дать дюру, покуда не отловили. Это был Шерхан в грязноватой шкурке табаки. 15 лет назад он был подменным стюардом на одном из лайнеров кремлевского авиаряда. Говорят, карьера его началась с пустяка. Он купил за свои деньги полкило любимого дорогиным ананасового мороженого и вовремя подал его президенту, когда официальные запасы оказались исчерпаны. Расторопный официант так понравился Пал Попполучу, что уже через полгода Ерофей Дмитриевич оказался владельцем комбината питания ВОЗН, сети музыкальных магазинов Поганини, антикварные скрипки и волынки, а также международный Транспортной компании Мосрт Ожогин не отличался особой щепетильностью. Каждый из его бизнесов изначально был окутан шлейфом политических скандалов, покрытых толстым толстым слоем криминала. Четыре раза таможенники находили внутри скрипок, транспортируемых служащим погони, тайнички с необработанными алмазами. И однажды при досмотре волынки Волынке XVII века был обнаружен большой мешок берманских рубинов. Всякий раз скандалы повисали в воздухе. Ажогин объяснял, что слухи о принадлежности камней президенту Дорогину попросту смехотворны и распространяются врагами России. Ну зачем какие-то камни человеку, у которого и так есть все? Выходит, тех драгоценностей были припрятаны на черный день самими музыкальных дел мастерами, сеньорами Стордиавари и Амати из Италии. и мистером Маклеодов из Шотландии. А они все умерли много столетий назад. Кондидат Вуазен зарабатывал тем, что поставлял готовые завтраки и обеды в государственной больнице десяти регионов. Не афиширую, где берет сырье и как долго его хранит. Когда же было подсчитано, что именно в этих регионах смертность пациентов выросла в три раза? Ожогин сказал: "Я что ли виноват, что народец у нас гнилой И со смехом предложил больным заказывать еду в ресторанах или перейти на лечебной голоданье. Другая история массового пищевого отравления в одном из пансионатов Лазаны, два года не сходило со страниц швейцарских СМИ. Горчицу и перец на кухне пансионата поставлял тот же Вуазен. В числе девяти жертв, спасти которых не удалось, оказался банкир Матвей Лурье. Много лет назад, когда президент Дорогин был еще просто майором КГБ, они оба приятельствовали и были партнерами по покеру. За два дня до смерти Лурье объявил на пресс-конференции, что закончил мемуары о своей бурной молодости. Однако наследники банкира ни рукописи, ни файла так и не нашли. Наихудшей из всех считалась репутация компании Мусорт. Западные журналисты много писали о том, Что люди в камуфляже с красной буквой М в середине Черного креста никакие не волонтеры, а наемники, И что ожогинская компания, взявшая у себя имя автора реквиума, не перевозит гуманитарные грузы, а попросту торгует войной на нескольких континентах. Там, где было выгодно полпалучу дороги, ажогинцы лили бензин в костры межплеменных и гражданских войн. попутно скупая по демпингу или меня, до консервы и патроны для АКМ, сырье у каждой из воюющих сторон. При этом Ожогин тщательно охранял секреты бизнеса, которым распоряжался. На редких пресс-конференциях он только хихикал и травил анекдоты. Когда же четверо французских репортеров слишком близко подобрались к лагерю моссорта в Либерии, их останки были найдены на обочине одной из дорог. местные власти поспешно объявили репортеров жертвой племени каннибалов а весельчак Ерофей Дмитриевич вместо комментария как обычно отшутился не ходите взрослые в африку гулять 5 декабря прошлого года дружинники и муниципальные депутаты явились в главный офис эпоганения в Лазане и Моссорт в Москве но никого и ничего уже не нашли ни хозяина ни его денег ни намека куда они делись В странах Евросоюза, Британского содружества и США Ожогина объявили в розыск. Но он не будь дурак и сам не объявлялся в тех местах, где его бы арестовали и судили. Вот еще. На планете Земля хватало стран, где такой, как он, мог спокойно жить целыми десятилетиями. Не очень высовываясь, но и не опасаясь Интерпола. Ленивые конторы, единственное занятие которой рассылка по всем адресам грозных бумажек с пометкой "Wanted". разыскивается. Как известно, розыск поставленный на поток не слишком эффективен. Качество обратно пропорциональное количеству. Когда бумажек мало, к ним худо-бедно приглядываются. Когда слишком много, на них плюют. Может, в городе Антона нариву в управлении национальной жандармерии где-то в шкафу тоже пылился на полке ордер, выписанный на имя Ерофея Ожогина. И что с того? Разве человек с таким именем и такой фамилией проживает на Мадакаскаре? Нет. Точка. Не было его и на коралловом островке Нусибо, который выглядывал из океана в трёх десятках километров от берега. Весь Нусибо до последней пальмы находился в собственности малагасийского бизнесмена Витая Рабензе. Но если бы кто-то вдруг окликнул его: Ерофей Дмитриевич, он бы обернулся по привычке. Рыжий компьютерщик отодвинул свой ноутбук, зевнул и виновато улыбнулся. Роман Ильич, а может я немного подремлю тут на диване?" спросил он. "Ночью в гостинице был хороший интернет, не хотелось упускать время для работы по клиенту. А сейчас я отрубаюсь. Если снова чего понадобится, растолкайте меня, ладно?" "Спите, Димитрий, спите". Я нашел в шкафу клетчатый плед и кинул его на диван. Вы отлично справились. Постараемся вас не будить. Нам все видно и без компьютера. Как обычно, я собрал нашу команду на совещании у меня в люксе. Поскольку окна трехзвездочной гостиницы «Калипса» выходили на рю «Амбодинг Манго», мы могли из своих номеров наблюдать за машинами, подъезжающими к светло желтому зданию через дорогу. Там находилась элитная ветеринарная клиника Blood and Bone. Мы заранее знали из досье, что Ожогин раз в неделю покидает Нушибо и отправляется в Туамасину. Но до сегодняшнего утра думали, будто он с кем-то регулярно встречается в нашем отеле. потому и забронировали здесь номера. И только на месте гениальный Дмитрий понял: в отеле ждать клиента бесполезно. Ему нужен, вовсе не калипсо, а дом напротив. За ночь Дмитрий как компьютерную систему клиники просмотрел ее архив и выяснил, что тут лечится от пиелонефрита лабрадор Бонди, любимец мистера Рабензе. А хозяин аккуратно навещает пса. Как и многие жестокие люди, наш клиент ни в грош не ставил человеческую жизнь, зато питал трогательную слабость братьям Меншу. Всё внимание сюда. Отдернув занавеску, я показал пальцем направление. Давайте повторим еще раз. Гостей ждем с той стороны. три джипа Гранд Чероки. Номера нам теперь известны. Когда они появятся, времени будет мало. Мы не успеем перехватить ожоги на входе, но внутри он задерживается на 20 или 25 минут. И когда выйдет и пойдет к машине, у нас будет секунд 10. Шансы неплохие. Справимся, кивнула Ася. Бывало и похуже. Нам же нас прикроют в случае чего. Согласно плану, Нафталин будет поблизости, на всякий случай, подтвердил я. Но только чур, не высовываться. Мы же знаем, охрана у него серьезная, неусердная, гласномёта. Наверное, мне лучше встать вон у того киоска, предложил наш силач. Он как раз наискосок от ворот клиники и здесь я вижу, торгует Гудзунудза на развес, то, что надо. тебе бы, нам только лобось, фыркнула Ася. Это же просто пузинг, рис и кокос. Именно подтвердил нафталин. 10 сантиметров в диаметре. Вес 100 граммов. На лотке его всего, момент, в его пальцах оказалась позорная труба. 12 на 18 216. В качестве нелетального оружия супер. Если что пойдет не так, забросай их пудингами. При скорости 100 метров в секунду поражающая сила каждого как у пули травмата оса. Но на вкус они так себе. Сиропа перебор и Очень хорошо, нафталин. Ничуть не сомневаюсь в точности ваших бросков, торопливо сказал я. В моем воображении возникла яркая картинка. Наш снайпер метко поражает охрану Ожогина летающими пудингами. 216 разделить на шестерых это 36 штук на рыло. Под таким прикрытием мы, конечно, выберемся, но конспирация – крышка. Я все таки надеюсь, что до форс-мажора дело не дойдет. У нас неплохая легенда. Помните, мы с Асей, двое норвежских зоологов, несём в ветклинику лемура, делать прививку. Когда Ожогин выходит, Ася выпускает животное и начинает его ловить, тем самым отвлекая охрану. Кстати, аренда лемура оплачена до полуночи по прекурранту, отчиталась Ася. Самец, возраст полтора года, кличка Джулиан, ждёт в вольере на ресепшене. Жалко, нам нельзя его купить и увезти. Или может, купим? А? Он же такой миленький, Роман Ильич, даже почти не кусается. Ася, он в Москве не выживет, напомнил я. У нас северная страна с неподходящим климатом. И кто будет за ним следить, пока мы в командировках? Где его держать? Юрий Борисович попросим, например. Не сдавалась Ася. В его кабинете можно целый десяток лемуров разместить, место еще останется. А кондиционер легко настроить на любую температуру, хоть на 30 градусов. мы бы скажем, оформили Жулянчика как реквизит, окормили бы по статье обслуживания вычислительной техники. Все равно Димка сам справляется. А выгуливать мог бы Сергей Петрович. Он все жалуется, что слишком много сидит в машине. Вот и будет лишний повод пройтись. К тому же, едут, перебил Асю нафталин. Первый джип остановился у ворот. Начинаем.